Глава сорок вторая. Денис. Когда Лара вышла из подъезда, держа за щекой чупа-чупс, милая, смешная и трогательная, какая-то почти по-детски непосредственная. Денис улыбнулся, чувствуя, что у него, как это обычно случалось, при виде соседки подскакивает настроение. «Сладенького захотелось», — прищурился он, глядя на Лару с хитрецой. «Понимаю, мы вас с Агатой ничем конфетным не накормили. У нас дома этого добра почти не водится». Надо было купить. «Не надо», — горячо возразила Лара, с громким чмоком вытаскивая чупачуп чупс изо рта. «Мне вообще поменьше сладостей лучше есть. А то меня хлебом не корми, дай слобать вместо ужина кусок тортика». «Хлебом не корми» в таком контексте звучит, конечно, забавно, — засмеялся Денис. «Куда пойдем, Предлагаю в парк. Уже темнеет, но еще ни ночь не заблудимся». «Я в нашем парке не заблужусь и ночью». Усмехнулась Лара, вновь засовывая обратно в рот свою конфету. «Я здесь выросла, каждый куст знаю». Они медленно отправились по ближайшей улице по направлению к парку. Идти было не дольше пяти минут. До конца улицы, потом перейти через оживленную трассу, на которой никогда не прекращалось движение, и вот он парк. Фонари уже зажглись. В неярком желтоватом свете темные волосы Лары отливали веселой рыжиной. А глаза мягко, но радостно светились. И вся она казалась как-то мягче и менее строгой, чем днём. Такую Лару даже было не страшно взять за руку. Что Денис и сделал, переходя через дорогу. «Ты привык с Вовой ходить сразу, видно», — пошутила соседка с улыбкой. «Я тоже за всех сразу хватаюсь». Так привыкла держать за руку агатку. Почти условный рефлекс уже выработался. «Я не из-за этого», — покачал головой Денис. «Просто захотелось взять тебя за руку». Лара промолчала, но ему показалось, что она слегка смутилась. «Свекровью, кстати, мои неприятности на сегодня не завершились», — сказала Лара, когда они с Денисом вошли в парк и направились вниз со склона, окруженного плотными кустами цветущей сирени, вглубь по аллее. Еще Ещё бывший муж звонил. «И чего хотел?» «Я трубку не взяла, но он потом в мессенджер написал, что желает увидеться с Агатой. Его Величество желает увидеть дочь», — ядовито протянула Лара. «Вспомнил, что она все таки существует». «Учитывая звонок твоей свекрови, я сомневаюсь, что дело в Агате. Ты уверена, что бывший муж не будет пытаться вернуться?» Денис не мог понять, почему, но эта тема его беспокоила. «Уверена. Скорее просто хочет поплакаться. Игорь всегда такой был. Чуть что сразу жаловаться. Будет на меня выливать свое разочарование идеальной милочкой. Она оказалась не идеальной. Какой грех, правда же? Не везет ему с женами. Ну, если не везет с женами, всегда можно переквалифицироваться». «Стать поклонником запрещенного сообщества и обзавестись мужем», — пожутил Денис, и Лара, засмеявшись, едва не поперхнулась конфетой. «Эй, осторожнее. Мало того, что ты очень аппетитно сосешь этот чупа-чуп с этим действием не на «скажем, что на нервы», так еще решила подавиться. «Чтобы наш вечер стал совсем незабываемым? А вечер таким образом может стать незабываемым?» — вновь засмеялась Лара, и Денис кивнул. «Конечно». «Не знаю, как у тебя, а у меня все вечера, когда приходилось вызывать скорую незабываемые. Не романтические, конечно, но незабываемые точно». Лара, хихикнув, как-то особенно громко чмокнула свои конфеты, и Денис не выдержал. «С каким вкусом хоть?» «Что?» Клубничный вроде». Лара вытащила конфету изо рта и повертела ею в воздухе перед Денисом. «Хочешь попробовать?» Скорее всего, она не ожидала, что он согласится. Да он и сам не ожидал. Ни разу в жизни не занимался подобным. Даже считал негигиеничным и противным. Однако сейчас не было мысли ни о чем таком, зато были совсем другие. И Денис взял конфету, чтобы засунуть ее в рот и тут же закатить глаза, испытывая жуткое желание рассмеяться. Настолько ошарашенной выглядела Лара.